Глава 1557. Нарекаю тебя Девятым Морем. Глядя на пустоту рядом с Восьмой Горой и Морем, Манхау негромко заговорил, его голос нес в себе силу трансцендентности. «Взываю к силе моего имени, да будет девятый заговор запечатывания небес воплощен в Девятой Горе и Море. Отныне вы, гора и море запечатывания небес, сильнейшие гора и море, ответственные за небеса мира горы и моря». Практики этой горы и моря смогут культивировать мой заговор запечатывания небес и обрести просветление о его эссенции. Теперь заговор будет зваться девятым заговором горы и моря. После этих слов появился целый рой магических символов. В этот раз их было намного больше, чем при создании других горы морей. Все магические символы, использованные для строительства всех предыдущих горы морей, уступали тому безумному количеству символов, что сейчас появились в небе. Они породили безумный ураган, излучающий ауру запечатывания небес. Новая аура возвышалась над всем сущим, разительно отличаясь от ауры звёздного неба безбрежных просторов. С её появлением девять горы и морей покорно задрожали, и это было только начало. Девятые горы и море ещё не успели до конца материализоваться, а другие горы и моря уже дрожали. Несложно представить, чем будут девятые горы и море после своего появления сильнейшими. Девятая гора и море будут находиться над всеми остальными горами и морями. С такой силой и эссенцией они будут величайшими среди всех горы и морей. Появились очертания Девятой горы, магические символы уже создавали планеты вокруг неё, восточный триумф, северный тростник, западное воздаяние и южные небеса. Практики мира горы и моря потрясённо наблюдали за актом творения. Особенно ярко светились глаза у старых друзей Манхао. Толстяка била мелкая дрожь, При виде Девятой горы и моря у него из глаз застроились слёзы. Суньхай, Фан Йо, Иван, Йо Цаи, Лилин Эр – все те, кто считал Девятую гору и море своим домом, почувствовали рвущуюся из груди радость. Сюйцин разделила всеобщее чувство, её взгляд был направлен на планету южные Небеса, место, давшее ей столько воспоминаний. На глазах людей обломки горы и начали наполнить очертания, выстроенные магическими символами. Как вдруг произошло нечто неожиданное – Во время создания прошлых горы-морей били молнии, словно в происходящее хотела вмешаться в воле безбрежных просторов. Но её реакция никогда не была особенно сильной. В этот раз после слов Манхау звёздное небо затопило настоящее зарево из молний. С рокотом пустотуру стекло множество молний, которые появились словно из ниоткуда. Они нацелились на очертания девятой горы и моря, дабы помешать появлению последней горы и моря, не дать заговору запечатывания небес стать их костями. Глаза Манхау холодно блеснули. Стоило ему сделать шаг вперёд, как из него ударила невероятная сила, Из девятой горы и моря начала расходиться волна энергии, сметающая все молнии на своём пути. «Я перековываю мир горы и моря!» — прорычал он. «Любой, кто хочет мешаться пусть проваливает!» Взмахом рукава он поднял глаза к звёздному небу. Казалось, будто его взгляд был направлен на волю безбрежных просторов. Стоило их взглядом встретиться, как звёздное небо дрогнуло, На вспышку ауры Манхау воля безбрежных просторов отреагировала яростным сопротивлением. Всё звёздное небо пронзило дрожь. Живые организмы во множестве миров, в континентах и завихрениях услышали у себя в ушах рёв. Звук был такой, будто два гиганта сошлись в бою, крича друг на друга божественным сознанием. Манхау обрушил удар на волю безбрежных просторов. Открывались разломы, испаряя всё, что находилось на их пути. Спустя какое-то время яростный вой воли безбрежных просторов стих, Но Манхау всё равно выглядел очень мрачно. Он понимал, приближалась его неминуемая схватка с воли безбрежных просторов. После того, как он прогнал волю, в звёздном небе появились Девятая гора и море. Всё задрожало, остальные горы и моря своими аурами преклонили перед ней головы по одной простой причине. Заговор запечатывания небес не знал себе равных. И все же Девятая гора и море были не закончены. Девятая гора приняла свою окончательную форму. Тогда как Девятое море уже получило очертания благодаря магическим символам, вот только ей не хватало морской воды, плоти. Лига была душой, заговоры костями, горы и моря плотью. Для создания плоти должны были присутствовать элементы, составляющие горы и моря. Девятое море предало мир горы и моря, поэтому во время гибели мира были уничтожены девять гор и только восемь морей. Манхао посмотрел на магические символы, которые должны были быть заполнены водой, а потом с улыбкой посмотрел на патриарха-покровителя. Черепаха прочистила горло, но быстро сообразила, что Манхао смотрел не на него, поэтому убрал голову в панцирь. Старый патриарх с самого начала этого конфликта взирал на Манхао с благоговением в сердце. Взгляд Манхао был направлен на спину патриарха-покровителя, где стояла девушка в белом халате. Даже спустя столько лет она ничуть не изменилась. Сейчас она тоже смотрела на Манхао. На её губах играла стеснительная улыбка. Девушка заметно нервничала, словно знала, почему Манхао посмотрел именно на неё. «Много лет назад я пообещал помочь тебе стать морем», — с теплотой сказал он. «Гуидин Трилевень, ты готова стать девятым морем мира горы и моря?» Девушка в белом вздрогнула, всю жизнь налилила мечту стать морем. Тысячи лет назад у озера подлигородацын молодой Манхао пообещал исполнить её мечту. «Да», — ответила она. Сделав глубокий вдох, она сложила ладони и поклонилась. Манхаус улыбка взмахнул рукой. «Взываю к силе моего имени, дабы благословить Гуедин Треливень моим праведным даром! Нарекаю тебя Девятым морем!» Переполняемая радостным возбуждением, девушка вспорохнула со спины патриарха-покровителя и превратилась в озеро. Его зеркальная поверхность завораживала. В мгновение ока она соединилась с магическими символами, составлявшими контур Девятого моря, В результате слияния была рождена могучая аура. Аура принадлежала гуидин левень, но стала намного сильней. Срок энергия взмыла до небывалого уровня. Наконец родилось Девятое море, величественнее, чем любое другое море этого мира. Новое море обладало разрушительной силой, способной сокрушить небеса и землю. Всё потому, что костями Девятого моря, как и Девятой горы, служил заговор заклинания демонов. Заговор запечатывания небес являлся абсолютом магией заговоров заклинания демонов, Даже объединение восьми заговоров не могло с ним сравниться. Девятый заговор состоял из девяти запечатывающих меток, поэтому Девятая гора и море вполне заслуженно могли называться самыми могущественными в мире. Практики Девятой горы и моря будут иметь предосположенность к пониманию заговора запечатывания небес. Однако постичь Девятый заговор, по своей сути невероятно сложную магию, было крайне трудно. Поэтому от будущего лорда горы и моря требовалось постижение по меньшей мере трёх запечатывающих меток. С появлением последней горы и моря от мира горы и моря начало исходить могучее давление, задрожало звёздное небо, поднялся страшный рокот, а потом повеяло аурой трансцендентности, почувствовав её, задрожали все практики, даже те, кто уже находился на уровне девяти её С ярким блеском в глазах Мэнхао взмахнул рукавом, возникла сфера света. Об этой магической технике он получил просветление в то время, как смотрел на солнце с планеты Восточный Триумф, Сфера принялась пожирать весь свет, пока сама не вспыхнула ослепительным сиянием. Когда людям в глаза ударил свет, несущий в себе силу трансцендентности Манхао, они почувствовали, что сила огромного шара света находилась на пике девяти эссансий. «Вот мой праведный дар! Нарекаю тебя солнцем горы и морей!» С помощью силы трансцендентности праведный дар превратил шар света в могучее солнце, которое стало частью мира горы и моря. Когда на девять горы морей пролился его свет, Манхау выполнил очередной магический паз. По взмаху руки появилась пурпурная луна. Эту магическую технику Манхау выучил в земле предков клана Фан на планете Восточный Триумф. В луну полилась сила трансцендентности, пока та не налилась достаточной мощью, чтобы не уступать солнцу. «Вот мой праведный дар! Отныне ты будешь называться луной горы морей!» После этих слов луна засияла мягким светом. Она подплыла к миру горы и моря и закружилась вокруг них вместе с солнцем. Мир горы и моря был завершён. Звёздное небо, все безбрежные просторы содрогнулись. Бесчисленное множество миров захлестнули землетрясения. Мириады магических предметов внезапно потускнели. Причиной тому было рождение величайшего магического сокровища безбрежных просторов — мира горы и моря. Конец девятой книги. Возвращение демонического владыки. Апогей безбрежных просторов. Читал Адреналин.